Вы зашли на канал The Small Stories, место, где говорят книги. Сегодня понедельник, первый рабочий день, длинный день. Но давайте попробуем сделать его короче, вместе с отличным рассказом. Итак, садитесь поближе и не бойтесь, истории не кусаются. Сейчас прозвучит рассказ Антона Павловича Чехова «Устрицы». Ставьте лайки и пишите комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем спасибо и приятного прослушивания. Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я остаюсь отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно владевает странная болезнь. Боли нет никакой. Но ноги мои подгибаются, слова останавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется на бок. По-видимому, и сейчас должен упасть и потерять сознание. Попадея в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске «ФАМЭС» – «Голод». Болезнь, которой нет в медицинских учебниках. Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и трековой шапочке из которой торчит белеющий кусок ваты. На его ногах большие тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища. Этот бедный, глуповатый чудак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее, делается его летнее фронтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дело и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню. Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской, трактир. Голова моя слабо откинута назад и на бок, и я поневоле гляжу вверх на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две аллиграфии, висячие лампы. Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно не видно. Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своей белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны. Наконец, странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажей начинает казаться мне громом. В уличной воне различаю я тысячи запахов. Глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее. Устрицы разбираю я на вывеске странное слово. Прожил я на земле ровно 8 лет и 3 месяца, но ни разу не слыхал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах. Папа, что значит устрица? спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца. Отец мой не слышит. Он всматривается в движение толпы и провожает глазами каждого прохожего. По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелый гири висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал виноват, сконфузился и попятился назад. «Папа, что значит устрица?» — повторяю я. Это такое животное, живет в море. Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него приготовляют, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кисловатую селянку с хрящиками. Раковый соус, холодное с хреном, я живо воображаю себе, как приносит с рынка это животное, как быстро чистит его, быстро сует в горшок, быстро-быстро, потому что всем есть хочется, ужасно хочется. Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа. Я чувствую, как этот запах щекочет мой небо, ноздри, как он постепенно владевает всем моим телом. Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава, все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного. Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется, ему холодно. «Папа, устрицы постные или скромные?» — спрашиваю я. «Их едят живыми», — говорит отец. «Они в раковинах, как черепахи, но из двух половинок». Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело. Иллюзия пропадает. Теперь я все понимаю. «Какая гадость!» — шепчу я. «Какая гадость!» Так вот что значит устрица. Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, глядит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей. Дети все прячутся, а кухарка, брезгливая морщись берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его. и Едят, едят живьем с глазами, с зубами, с лапками, а оно пищит и старается укусить за губу. Я морщусь, но. Но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего, я ем и этих. Наконец, ем салфетку, тарелку, колош отца, белую вывеску, ем все, что только попадается мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны. Я дрожу от мысли о них, но я хочу есть, есть! — Дайте устриц, дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки. — Помогите, господа! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. — Совестно просить, но, боже мой, сил не хватает! — Дайте устриц! — кричу я, тебя, отца за фалды. — А ты разве ешь устриц, такой маленький? — слышу я возле себя смех. Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо. «Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно. Как же ты их ешь?» Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, дающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы. Я вдруг начинаю жевать что-то твердое, слышится хрустение. «Ха-ха! Он раковины ест!» — смеется толпа. «Дурачок! Разве это можно есть?» За сим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками. «Я, кажется, простудился!» — бормочет он. Что-то такое чувствую в голове, словно сидит в ней кто-то. «А может быть это от того, что я не того...» Не ел сегодня, я, право, странный какой-то, глупый. Вижу, что эти господа платят за устриц 10 рублей. Отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько взаймы. Наверное, бы дали. К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца. Он все еще ходит и жестикулирует.